Глава третья. На пороге стояли два парня. В сравнении с каждым из них Локсер выглядел сказочным принцем и вел себя как сказочный принц. «Хозяйка, спасай!» сказал один из них с почернелым лицом и чудовищно впалыми щеками. «Продай ампулы!» Второй молча протянул еще более грязную ладонь. На ней была куча мелочи и пара бумажек, В другой руке — нож. «Быстро ушли», — сказала я. «Полиция уже едет». «Не дуре!» — прохрипел первый наркоман. «За враньё мы оштрафуем». Самое неприятное, они двигались на меня, вынуждая пятиться шаг за шагом и думать, что же делать. Таких не испугаешь. Какими же ампулами можно пожертвовать и что будет, когда они поймут обман?» Вот так я и впятилась в процедурную. э э чё за глюк?» — сказал первый парень, стремительно бледнее. Я обернулась. За моей спиной стоял... Мама дорогая! За моей спиной стоял здоровенный, под потолок, монстр с рожей кота, когтями Фредди Крюгера и бронёй, как у черепашки-ниндзя. Честное слово, еще секунда, и я бы завизжала, кинулась к родным, понятным наркоманам и повисла у них на шее. «Спасите, помогите!» Но не успела, потому что наркоманы оказались то ли шустрее, то ли впечатлительнее. Один из них спер мою идею и завизжал таким высоким сопрано, что мне даже близко с ним не тягаться. Второй молча разинул рот, попятился, споткнулся и сел в корзину для использованных бахил, сразу провалившись поглубже и застряв. Тот, который изображал приму Большого, мало того, что визжал, не переставая, так еще и зажмурился, выставил перед собой свой режек и принялся размахивать вслепую. Понятно, что монстру это не понравилось. Тут я с ним прям солидарна. Зверь зарычал и прыгнул. Изящно пролетел мимо меня, только ветром обдало, с запахом какой-то дикой травы. Поймал нож броней на пузе и опрокинул солиста на пол. «Не убивать!» — крикнула я, все же сообразив, что монстр — союзник. Удивительно, но зверь услышал. Он лишь ударил настоящим, да еще и бронированным хвостом второго парня по тому месту, которое мужчины всегда берегут в бою, но не всегда удачно. Парень, только выбравшись из бахил, с воем согнулся и рухнул обратно. Несколько секунд слышалось рычание, летели клочки, к счастью, только курток. Потом зверомонстр отпрыгнул назад, гордо выпрямился и уперся котобашкой в плафон на потолке, явно любуясь результатом. Оба гостя выглядели так, будто полчаса пробирались через самые колючие заросли на свете, попутно испытывая на себе некий генератор ужаса. «И жалко, и надо бы закрепить результат», А то повадятся в клинику, ампулы искать. А карманных монстров на каждый день у нас нет. «Кому первому поставить конскую клизму?» Справившись с дрожью в голосе и изобразив, что мы с монстром давно знакомы, спросила я, доставая из ящика длинный резиновый шланг, угрожающий кирпичного цвета. «С большой такой промывательной насадкой. Если наркоман способен протрезветь, то это случилось». Оборванцы ещё раз хором взвыли и, пробуксовывая на кафельном полу, как Том и Джерри из знакомого всем мультика, рванули на утёк. А я осталась наедине с монстром. «Ну что, не поддаёмся панике? Сначала запрём дверь, чтобы новых наркоманов ночным туманом не принесло, а потом, э -э может, стоило схватить рюкзак и попробовать дать дёру вслед за неудачливыми любителями ампул?» и дверь захлопнуть с той стороны. Да ну, не оставлю я родную клинику какому-то монстру, пусть даже с кошачьей головой. Мы в неё столько труда вбухали, и вообще, он вроде не кусается. Когда я переварила все эти мысли, стоя возле запертой железной двери и вернулась в смотровую, то обнаружила, что никакого монстра там нет, а есть котик и парень в прежних объёмах. Я всё сделал правильно. — спросил человеческий фрагмент Локса. «Да», — ответила я, медленно переваривая в усталой голове информацию. «Ну да, и дурак бы догадался, откуда взялся и куда делся монстр». И тут зазвонил телефон. «Ой, Лидочка, добрый вечер, будем через пять минут», — сказала хозяйка Дассена. За пять минут я успела вынести клочья одежды, протереть пол и отправить локсов во вторую операционную. сомневаюсь, что их монстрячая сущность возбудится на карликового пуделя, но кто его знает? досцен имеет привычку орать как потерпевший, только увидев шприц пуделе хозяйка удалились, получив ночной укол. И я опять занялась локсами, только сейчас заметив, что после инцидента парень серьёзно побледнел, а у кота потускнела шерсть. Я даже провела осмотр на предмет новых ранений, но их не обнаружила. «Ложитесь-ка под капельницы», — предложила я. «Оба. Чай будешь?» И, не дожидаясь ответа, кинула в щербатую кружку собачку, не помню чей подарок, сиротливый чайный пакетик и кусок сахара. От чая Локсор порозовел, а кот под капельницей довольно замурлыкал. «Какое удивительное питьё!» — сказал пациент. «Злодеи явились в твоё обиталище за ним?» «Я не сразу поняла. Наркоманы за чаем? Было бы прикольно. Могу заварить ещё. Ты часто делаешь такие визиты?» «Нет, в первый раз!» — чуть смущенно ответил Локс. Но мне приходилось слышать рассказы про заоблачный город белые Скорлупы. Объясни, наконец, что такое Белая Скорлупа. Неужели ко мне в насквозь земную и реальную ветеринарку занесло пришельца? Или я все же уснула на дежурстве и теперь имею удовольствие наслаждаться веселым сновидением? Вот она. Локсер еще раз отхлебнул чай и показал на пустышку от йогурта. Кое-что стало ясно. Мы и правда живём в мире пластика. Понять бы, из какого мира явился гость, и собирается ли он отправиться обратно. Локс словно услышал мои мысли. «Пора домой. Я и так слишком задержался», — серьёзно поведал он, вставая. «Тень сна отошла от нас. Мы скоро будем здоровы. Надо домой. Другие тоже нуждаются в помощи». «Я буду благодарен, госпожа Глазиня, если ты проводишь меня на то место, из которого взяла». «Странная постановка вопроса. Я его, видишь ли, взяла откуда-то. а По-моему, он сам там взялся. Ну ладно, не суть. Провожу, конечно, мне самой пора». Быстро накинув куртку и подхватив рюкзак, я провела Локсов к выходу и погасила везде свет. «Пошли тут два шага». Провожу, а потом вызову себе такси. Чёрт, кажется, я забыла выложить из рюкзака хирургический набор. И кое-что ещё. Плечо прямо оттягивает. Вернуться и выложить. Да не, по закону подлости с утра настигнет домашний вызов. Устала за день. Но тут и правда, два шага по тропинке. А от общего офигения. Необычным днём я прямо на полном серьёзе уже думала что эта странная парочка исчезнет так же, как появилась, без следа и проблем. Мы вышли на пустую площадку. Вот сейчас я поняла, что с ней вправду что-то не то. То ли какое-то дальнее гудение, то ли дребезжание, будто в глубине линия метро. — Ты очень хорошая целительница, — сказал вдруг Локс, оборачиваясь ко мне и загораживая тропу. — У тебя есть муж? — Ну и вопрос. Надо бы сказать, не твое дело. Но кот ласкался ко мне. Взгляд парня был серьёзным, поэтому я ответила правду. «Нет, счастливого пути». «Ты очень хорошая целительница», — повторил Локс. «Извини, пожалуйста». И тут произошло то, что я подсознательно ожидала. Парень исчез, кот тоже, зато появился давишний монстр. Ну да, пусть уходит единым существом. А потом... То, чего я не ожидала. Монстр положил свои лапы мне на плечи. Спасибо, хоть когти втянул. И земля ушла у меня из-под ног в полном смысле слова.